Глава 72. Меры безопасности на месте раскопок были строгими. Журналистов пускали небольшими группами, обязательно сопровождающим, да и то не в саму погребальную камеру, так считалось, что непрофессионалы могут случайно что-нибудь в ней повредить. Только когда все артефакты, находящиеся внутри гробницы, будут тщательно изучены, ее откроют для широкой публики, но на это, возможно, потребуется месяцы. Томас снова предъявил свое липовое удостоверение. Охрана рабела, сталкиваясь с иностранными документами, поэтому пропустили без лишних придирок. Новозеландского журналиста здесь не было. На самом деле за пределами гробницы смотреть было особенно не на что, и роль провожатых, очевидно, доверили младшему персоналу, участвующему в раскопках. Судя по всему, это погребальное сооружение было известно уже довольно давно и должным образом огорожено. Однако, когда Ватанабе вместе со своей командой три недели назад приступил к раскопкам, первым делом выяснилось, что гробница значительно больше, чем предполагалось. Видимо, и курган представлял собой только верхнюю часть захоронений. Его внешний периметр выходил далеко за ограждение, внутри которого сейчас собрались журналисты. Провожатая, миниатюрная, деловитая женщина, которая представилась как мисс Ива Мото, сообщила журналистам, что погребальная камера имела восемь сторон. «Как вы можете видеть, гробница довольно большая», — сказала она. «Каждая сторона имеет в длину почти тринадцать метров, хотя захоронение находится в основном под землей». На поверхности видна только вершина кургана. Большая часть захоронений культуры кофун имеет ярко выраженную форму замочной скважины, поэтому восьмиконечная разновидность является довольно редкой. В ранний период культуры кофун тело обычно погребалось на вершине кургана, но в более поздней гробницы, таких как эта, которая относится к VII веку н.э., покойного помещали в выложенную камнями камеру под курганом. Доступ туда осуществлялся вот через этот проход, так называемый зал Йокоанна. Если вы пройдете сюда, то увидите, что стены Йокоаны были когда-то покрыты росписью, однако сейчас установить сюжет очень трудно. Сенсей сэйвот она бы постарается в ходе работ определить их. Журналисты молча проследовали за провожатой к обложенному камнем входу. Внутри работало освещение, но оно оказалось тусклым. Снаружи можно было разглядеть только самое начало внутреннего зала гробниц. В этой витрине размещены некоторые образцы керамики, погребенной вместе с умершим. Продолжала мисс Ива Мота, указывая на ящик с стеклянной крышкой, установленный рядом с отгороженным проходом. Также внутри находились зеркала, бусы, мечи и упряжь. В настоящий момент Все эти вещи увидеть нельзя, они подвергаются тщательному анализу. Вы также можете посмотреть на образцы предметов, которые часто находят в захоронениях культуры кофун. Они называются ханива, однако их назначение до сих пор не установлено. Артефакты, на которые она указала, представляли собой глиняные цилиндры, расставленные вдоль стен. Всего в гробнице было найдено около двухсот, в основном простых, но некоторые были украшены фигурами людей и животных. «Правда ли, что в гробнице жили и звери?» Спросил один из журналистов, на которого, судя по выражению его лица, археология навевала смертельную скуку. Томас ожидал, что провожатый ответит ответят гневной отповедью на эту тему, как ему показалось, очевидную попытку придать сенсации диснеевский колорит. Однако мисс мота просияла и словно помолодела, отвечая на вопрос. В главной камере действительно жило семейство Тануки. Это такой японский зверек, чем-то похожий на енота, подтвердила она. Они такие забавные, но очень коварные. Сенсей Ватанабе надеется, что Тануки не тронули останков. — А где крест? — спросил Томас, начиная терять терпение. Сейчас он находится в лаборатории Сансеева Танабе. Как только все тесты будут завершены, его выставят на всеобщее обозрение. — Так, какого же я черта здесь делаю? — подумал Томас. Развернулся, чтобы уйти, и вдруг обнаружил, что охранник, совсем недавно апатичный, встрепенулся и пристально смотрит на него. Рядом с ним стоял бесстрастный аспирант с пресс-конференции. Оба двинулись к Найту. После ужасов, пережитых в Италии, Томас был готов к всему. В худшем случае его попросят удалиться, он не собрался. Прошу прощения, сэр обратился к нему аспирант. Будьте добры, я могу узнать вашу фамилию. Дженкинс, — сказал Томас. Питер Дженкинс. Какое агентство новостей вы представляете? — продолжал аспирант, тщательно проверяя список фамилий. Его английский был очень приличным. Взгляд ровный, тон оставался нейтральным. — Я корреспондент Нью-Зеланд геральд сказал Томас. — Извините, удостоверение я забыл в машине. Помощник Ватанабе, судя по беджику, его звали Тецуэ Мацухаси. Какое-то мгновение смотрел на него, не мигая, и Найт почувствовал, что тому не верит. — Кажется, в списке вас нет, — сказал Мацухаси спокойно, даже вежливо. Но Томас понятия не имел, что у него в голове. Все аккредитованные журналисты должны постоянно иметь при себе необходимые документы. Боюсь, я буду вынужден попросить вас удалиться. Найт пожал плечами. Он все равно не надеялся узнать больше ничего нового. Покинув группу журналистов, он направился прочь от погребального холма, но тут аспирант его крикнул: «Мистер Дженкинс!» В следующий раз охрана будет действовать гораздо строже. Здесь обнаружены очень ценные находки, и нам не хотелось бы, чтобы с ними что-то случилось, надеюсь, вы меня понимаете. — Конечно, — сказал Томас. — А где мистер Ватанабе? — В городе, в своей лаборатории, — сказал Мацухаси, однако взгляд его метнулся к жилому прицепу, стоящему рядом с местом раскопок. — Археология — это не только блеск полевых работ, но и долгие кропотливые тесты. Вы изучаете то, что нашли здесь? В основном, подтвердил аспирант. Но Сенсей, вот она очень занятой человек, он занимается не только одной этой гробницей. Бывает, что они те за границей? Спросил Томас. Он с мрачнел и неохотно, смущенно признал. Как правило, такого не случается. Но недавно ему приходилось этим заниматься. — Да, несколько недель назад доставили два ящика, — резко ответил Мацухаси. — Потребовалось его экспертное заключение. — Откуда? — Не знаю. А почему вас это так заинтересовало, мистер Джанкинс? улыбаясь, сказал Томас. — Да так простое любопытство. Вы видели, что в этих ящиках? — Полагаю, керамик культуры Кофун. Мацухаси спокойно выдержал его взгляд. — Моя фамилия не Джанкинс. А — Найт! — неожиданно выпалил Томас. — Мой брат был священником. Вы его знали? — Найт! — повторил Мацухаси, и лицо его затвердело, словно керамическая маска. — Нет, я его не знал. А теперь, если не возражаете... Кивнув, Томас улыбнулся и направился прочь, уверенный в том, что аспирант солгал и следит за ним. Вернувшись в гостиницу... Томас услышал, как Джим что-то бормочет у себя в комнате, и отодвинул дверь. Священник сидел на корчиках на циновке у низкого столика, а напротив стоял на коленях куми, полностью переложив весь вес своего тела на икры, как это принято в японских традициях. На столике стояла бутылка местного вина и тарелка с хлебом. — Мир оставляю вам, мир мой даю вам, — говорил Джим. — Смотрите не на грехи наши, но на веру церкви, и милосердие Господа, и избавит вас от грехов и защитит от всех напасти. Он поднял взгляд на Томаса. — Месса, ты можешь присоединиться, если хочешь. Но Найт уже тряс головой и задвигал дверь.